и в мыслях говорил себе, что французы — великая нация. В таком расположении духа дошел он до первого перекрестка. Указания, написанные на дорожном столбе, поставленном на этом месте, на мгновение омрачили его радость. Название деревни Ботиньоль напомнило ему бои, в которых он участвовал здесь в 1814 году а также сражения в Обервилье в 1815 году. Приятная прогулка заставила его позабыть о войне, о столь недавней войне и последствиях ее, которые все еще давали себя знать, хотя в долине Муссо и не сохранилось никаких следов сражений, происходивших под Парижем. Флоран повернулся спиной к пострадавшим деревням, в которых, как он знал, развалины еще не были отстроены, и направился к заставе ротонт де Шартер. Здесь, на границе между городом и деревней, простирался парк, принадлежавший прежде Филиппу Эгалите. У Флорана сохранились лишь смутные воспоминания о том, как он в детстве ходил сюда гулять с отцом, когда революция обратила это владение принца вместо прогулки для всех граждан. Времена с тех пор переменились. Чернь теперь суда не допускалась. Парк, тянувшийся вдоль внешних бульваров, огорожен был с этой стороны только широким и глубоким рвом, и ничто не заслоняло его от взглядов любого прохожего. Флоран разглядел за зеленой завесой листвы замок Фоли, искусственные руины беседки, Но он не остановился, не попытался с умиленным чувством возродить прежние впечатления, отдавшись воспоминаниям детства, навеянным этими картинами. В тот день его душа положительно была не склонна к меланхолии. Он повернул налево, решив возвратиться в Париж через заставу Курсель и даже не замедлил шага укованных ворот, ведущих в парк. В эту минуту его внимание привлекли две монахини общины Святой Марты, выходившей из сада, расположенного напротив парка. Он узнал этот сад, принадлежавший больнице, основанной божоном, и ему пришли на ум мысли о дерзких спекуляциях этого благотворителя. Но после заставы его размышления приняли иное направление — больше касались его собственного положения и будущего. С улицы Курсель он свернул влево на улицу Валуа-Дюруль. Эти места, которые он мало знал, заинтересовали его. Улица тянулась между оградой парка и редкими особняками, выстроившимися неровным рядом вдоль мостовой. Прилегающие к ним сады и огороды расположены были позади домов. Некоторые участки доходили до края плато, другие же спускались в котловину, к Парижу, и в конце чуть виднелись верхушки деревьев, посаженных внизу. Немного дальше исчезали и дома, и даже сады, пошли питомники и засеянные поля. Флоран остановился, внимательно посмотрел вокруг. Сельский характер этого уголка поразил его. Можно было подумать, что находишься за чертой города, где-нибудь в деревне, в Пасси или в ожираре. Тут не было атмосферы уединенности, царившей в отеле. Но место было столь же привлекательное, да еще имевшее кое-какие преимущества. Подумать только, — рассуждал про себя Флоран. Ведь теперь в большой моде иметь дома в окрестностях Парижа. Коммерсанты и банкиры обязательно хотят обзавестись дачей, куда бы они могли выезжать в субботу и возвращаться в город в понедельник, к часу открытия биржи. Сушо, например, построил себе дачу в Медоне. Но зачем забираться в такую даль, когда в верхнем руле и в нижнем муссо сколько угодно свободных участков, где можно устроиться со всеми удобствами.